6. Он не уехал, уверенно заявил стрелок, говоря о Джонни Калеме. Но почему? Потому что Калем был последним шансом. Только ему они могли и позвонить. Другими словами, их действия опять определяла этот чёртова старый карга К Роландо из Гелиада. После короткой паузы оператор телефонной справочной продиктовал ему номер Калема. Эдди попытался его запомнить. Он всегда хорошо запоминал числа. Генри иной раз даже называл его маленьким Эйнштейном. Но на этот раз решил не полагаться на память. Что-то похоже произошло, то ли с его мыслительными процессами вообще, в это он не верил, то ли со способностью запоминать некоторые элементы культуры этого мира. Вот с этим, пожалуй, спорить бы не стал. Попросив повторить номер и записав его на пыльной стенке навеса над телефоном-автоматом, Эдди вдруг задался вопросом, а сможет ли он читать роман? Сложатся ли для него движущиеся картинки на экране в фильм с единым сюжетом? Но разве это имело хоть какое-то значение? В магическом фонаре по одну сторону от скверика показывали «Звездные войны». И Эдди подумал. Если он дойдёт до конца жизненной тропы и ступит в пустошь, больше ни разу не взглянув на Люка Скайуокера или не услышав шумного дыхания Дарта Вейдера, он всё равно ни о чём жалеть не будет. "Спасибо, мэм", поблагодарил он телефонистку и уже собрался набрать номер, когда за спиной один за другим прогремели несколько взрывов. Эдди развернулся с гулко забившимся сердцем, уронив правую руку к бедру, ожидая увидеть волков, охотников, даже этого сукиного сына Флегга, но увидел автомобиль с откидным верхом, набитый хохочущими подростками, по виду учениками средней школы, с обожжёнными солнцем щеками. Один из них отстреливал петарды, оставшиеся от празднования 4 июля, дня независимости. Каль и Брин Сторджес, их сверстники называли такие громыхалками. Будь у меня на бедре револьвер, я скорее всего уложил бы пару этих придурков, подумал Эдди. Чтобы знали, как вести себя в общественном месте. Да, пожалуй. А может, и не уложил бы. В любом случае ему пришлось признать, в более цивилизованных мирах он стал опасен для окружающих. Придётся с этим жить. пробормотал он, потом добавил любимое слово великого мудреца и выдающегося наркомана, адресованное решению маленьких жизненных проблем. Замёта она. Он набрал номер Джона Калема на архаичном телефонном аппарате с вращающимся диском, и когда голос робота, возможно, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра про пра пра пра пра бабушки Блейна Моно, попросил бросить в щель 90 центов, бросил бакс. Почему нет? Он же спасал мир. Раздался гудок. Второй. Потом трубку сняли. Джон! Прямо-таки заорал в трубку Эдди. Ну, слава богу! Это... Но голос на другом конце провода уже отвечал. И Эдди, дитя середины 80-х годов, знал, что ничего хорошего это не сулит. Позвонили Джону Каллиму из службы охраны и ремонта летних резиденций Каллима. Отвечал понятное дело голос Джона Каллима, тянущий слова с характерным выговором уроженца Новой Англии. Мне пришлось внезапно отъехать, вы понимаете? Я не могу с определённостью сказать, когда вернусь. Если это вызовет неудобство, прошу меня извинить. Но при необходимости вы можете позвонить Гэри Кроу, телефон 926-555-55 или Джуниор Бейкеро, телефон 929 42 11. Первоначальный испуг Эдди испарился. Испарился, как сказал бы Каллум. Где-то в тот момент, когда записанный нерешительный голос Каллума сообщал о том, что его обладатель не очень-то знает, когда сможет вернуться. По той простой причине, что Каллум никуда и не уезжал. находился в маленьком аккуратном коттедже на берегу Кейвадин Понт. Сидел то ли на большущем диване, то ли в одном из двух кресел. Сидел и слушал послания, которые записывались на довольно-таки примитивный автоответчик 70-х годов. Эдди это знал, потому что... ну... потому что знал. Запись не могла скрыть нотки озарства, которая прокралась в голос Каллема на последних фразах. Если вы все еще хотите поговорить ни с кем, можете оставить сообщение после звукового сигнала. Только короткое. Эдди дождался сигнала, после чего сказал. Это Эдди Дин, Джон. Я знаю, что вы меня слушаете и, думаю, ждали моего звонка. Не спрашивайте, откуда я это знаю, потому что я не имею об этом ни малейшего понятия, но... в трубке раздался громкий щелчок и послышался голос Калема, живой голос. Привет, сынок. Вы хорошо заботитесь о моей машине? На мгновение Эдди даже не нашёлся с ответом, потому что из-за местного выговора вопрос получился совсем другой. Вы хорошо заботитесь о моей к? Калем проглотил последнюю букву в слове car, машина. Вот и получилось к. Сынок, В голосе Калема зазвучала тревога. "Ты на линии?" "Да", ответил Эдди. "Как и вы? Я думал, что вы собирались в Вермонт, Джон." "Ну, вот что я тебе скажу. Такого волнительного дня у нас не было с тех пор, как в 1923 году в Саутстоуне сгорел обувной магазин. Коп перекрыли все дороги, ведущие из города. Эдди не сомневался, что местные жители могли миновать любой блокпост, предъявив соответствующее удостоверение личности. Но тут у него в голове мелькнула другая идея. Вы хотите сказать, что не сможете выбраться из города, возникнело у вас такое желание, не повстречав ни единого копа? Последовала короткая пауза. Эдди почувствовал, что кто-то стоит рядом. Не поворачиваясь, понял, что Роланд «Кто еще в этом мире мог пахнуть тонко, но бесспорно другим миром?» «Ну, ладно...» Наконец подал голос Калем. «Может, я знаю лесную дорогу? Или две, которые ведут в логу? Лет выдалось сухим, пожалуй, смогу проехать по ним на моем пикапе». «Одну или две?» «М-м-м, скорее три или четыре». Вновь пауза, которую Эдди не стал прерывать. Разговор с Каллимом доставлял ему безмерное удовольствие. «Пять или шесть». Вновь Эдди не отреагировал. «Босемь». И когда Эдди рассмеялся, Каллим спросил. «И что у тебя на уме, сынок?» Эдди глянул на Роланда, который протягивал ему зажатый в оставшихся пальцах правой руки жестяной тюбик с таблетками аспирина. Благодарно кивнул. «Я бы хотел, чтобы вы приехали в Лоуэлл», — ответил он к Аллиму. «Похоже, нам нужно еще кое о чем поговорить». «Ну да, а я, судя по всему, это чувствовал. Только не головой, а сердцем. Потому что в голове вертелась мысль... Скоро я уеду в Монпелье. Вот нака находил какие-то мелкие поводы, чтобы задержаться подольше. Если бы ты позвонил 5 минут мира раньше, линия была бы занята. Я говорил с Чарли Бимером. Его жену убили в магазине, знайшли, а её сестру. Потом я подумал, какого чёрта Приберусь-ка я в доме, прежде чем брошу чемодан в пикап и уеду. Нет, в голове ничего не было, но сердце. Сердцем я всё-таки ждал звонка с того самого момента, как проводил вас. Где вы будете? Вот этот Бэклейн идти открыл жестяной коробок, с жадностью посмотрел на ряды маленьких таблеток. «Однажды торчок, всегда торчок», — рассудил он, «даже если соскочил с иглы». «Ага», — кивнул он, коснувшись языком щеки. Он отлично научился имитировать местные диалекты с той поры, как повстречался с Роландом в самолете авиакомпании «Дельта», идущем на посадку в аэропорту Кеннеди. Вы говорили, что Tetelbek Lane двухмильная дорога, которая обоими концеями упирается в шоссе номер 7, не так ли? Говорил. Но Tetelbek такие красивые дома. Короткая раздумчивая пауза. Правда, многие продаются. В последнее время там появилось очень уж много приходящих. В общем, я кажется, уже упоминал Люди, они нервируют, а богатые могут позволить себе переехать из тех мест, где что-то мешает им спокойно спать по ночам. Больше Эдди ждать не мог. Взял 3 таблетки аспирина и бросил в рот, наслаждаясь горечью, которую они оставили на языке. Боль, конечно, доставала его, но он мог бы выдержать и куда как более сильную, если бы ему удалось получить весточку от Сюзанны. Но она не давала о себе знать. У него возникла мысль, что линия связи между ними, и без того ненадежная, перестала существовать после рождения чертова ребенка Мия. «Вам, парни, лучше бы держать ваши стреляющие железки под рукой, раз уж вы направляетесь на Тэтлбек в Лоуэлле», — продолжил Калем. «Что касается меня, то я брошу дробовик в кабину, прежде чем садиться за руль». «Почему нет?» — согласился Эдди. Вы хотите увидеть свою машину где-нибудь на Теттлбэк-Лэн, не так ли? Обязательно увидите! Да уж, старую Галакси не спутаешь ни с какой другой. Скажи мне, сынок, в Вермонт я вот не поехал, но у меня такое чувство, что вы хотите меня куда-то послать, если я соглашусь. Тебя не затруднит сказать, куда именно? Эдди подумал, что Марк Твен... мог бы назвать следующую главу несомненно колоритной жизни Джона Калема «Янки из Мэна при дворе Алого Короля», но решил не озвучивать свои слова. Вы бывали в Нью-Йорке? Господи, конечно. Провел там увольнительную на 48 часов, когда служил в армии. Насколько помню, побывал в мюзик-холле Радио Сити и в Эмпайр Стейт Билдинге. Да уж, чтобы ты увидел и другие достопримечательности, потому что мой кошелёк похудел на 30 долларов, а 2 месяца спустя мне поставили диагноз триппер. На этот раз у вас будет слишком много дел, чтобы подхватить триппер. Возьмите с собой кредитные карточки. Я знаю, что они у вас есть, потому что в бардачке лежат квитанции. Его охватило безумное желание растянуть последнее слово. Квитанции. Там действительно бардак. Герна полюбопытствовал Каллем. Ага, выглядело всё как изжованная собакой обувь. Увидимся в Лоувелле, Джон. И Эдди повесил трубку. Посмотрел на пакет в другой руке Роланда и загнул брови. Это сэндвич по-робой, пояснил Роланд. С большим количеством майо, уж не знаю, что это такое. Я бы предпочёл соус, который не выглядит как сперма. Но, возможно, тебе виднее. Эдди закатил глаза. Боже, умеешь же ты разжечь аппетит. Ты так говоришь. Эдди пришлось напомнить себе, что чувство юмора у Роланда отсутствовало практически полностью. Говорю, говорю. Пошли. Я могу съесть мой спермасырный сэндвич и за рулём. Опять же, нам надо обсудить, как строить разговор с Калимом.